Глава 26. Сегодня прибыла еще одна партия. Отряды действуют довольно эффективно. Вот только люди, которые действительно могут что-то знать, активно прячутся. Поэтому у нас уходит намного больше времени на их поимку. Владыка, как в предыдущие дни, пришел, чтобы рассказать своей телохранительнице последние новости. И его совершенно не смущало, что Алире в это время спала. Так Гэрритам было немного легче переносить ожидания, когда девушка наконец очнется. Все свободное время, которое удалось вырвать из плотного графика, владыка проводил здесь. Да и ночевал он в этой спальне, уходя к себе на рассвете. С каждым новым визитом телохранительница выглядела все лучше. Синяки полностью исчезли, лицо больше не походило на посмертную маску. И лишь несколько фиксирующих повязок напоминали о том, что лечение все еще идет полным ходом. Даниэр практически не вылезает от дознавателей, лично присутствует на всех допросах. Наставник чуть ли не ночует в архиве, и только благодаря брани мастера жизни изредка вспоминает о идее сне. В принципе, как и все мы. Осторожно проведя кончиками пальцев по чеке спящей девушки, Гайрид перевел взгляд на стену. За эти дни он досконально изучил всю комнату, и теперь мог спокойно перемещаться по ней с закрытыми глазами. Сейчас спальня олицетворяла собой какой-то островок мира и спокойствия, если вспомнить о том, что творилось за ее пределами я связался с повелителем подгорного народа. Он обещал помочь. Мои сыновья недавно прислали вестника. Сообщили, что у них все хорошо и княжна под их охраной. Облокотившись свои колени, мужчина уперся лбун, сжатый в замок руки. Кстати, Алтара Ней взяла в оборот Даниэра и следит за тем, чтобы он не перетруждался. Знаешь, так забавно наблюдать, как она его отчитывает. Адан и слово против не говорит. И я так боюсь тебя потерять. Неожиданно закончил владыка. «Да куда я от тебя денусь?» Раздавшийся хриплый голос заставил Гэрри резко поднять голову. Проснулась. Мужчина придвинулся ближе и с тревогой заглянул в затуманенные карень глаза. «Тише, ничего не говори!» Заметив, что Лерой пытается произнести что-то еще, он прижал указательный палец к ее губам. «Я сейчас позову Алта Аландера. Пусть осмотрит тебя!» Создав магического вестника... Владыка отправил его адресату, а сам вновь присел рядом с телохранительницей. Переплетя их пальцы, Гэри поднес руку Алины к своему лицу и, коснувшись ее легким поцелуем, прошептал. — Я так скучал по тебе. — Прости, что не смог отыскать сразу, как только Алта Али Сара сообщила похищение. — Прости, что тебе довелось провести в этом отдуше из ней. Шесть? — не удержалась Алина от вопроса и нахмурилась. — Почему-то она думала, что намного больше. Да и вообще создавалось впечатление, что прошла целая вечность, в которой присутствовали только боль и кровь. Ведь девушка действительно уверилась в том, что ее не спасут. Лишь упрямство и нежелание предавать того, кто стал так дорог, помогли ей все вынести. Да, им столько времени заняли поиски. И то все удалось благодаря чистой случайности, когда я смог обнаружить маячок в одном из камней твоего кинжала». Гарриот вздохнул, старательно отгоняя мысли о том, что могло бы быть, если бы они не успели. Алина на мгновение прикрыла глаза, осознавая, что осталась жива лишь благодаря чуду. Сейчас активно ведутся поиски, но нам попадаются только мелкие сошки. Поэтому было бы неплохо, если бы ты смогла подсказать, кого следует искать. Но только после того, как я ее осмотрю. Алталандер стремительно вошел в комнату, сразу же направившись к своей пациентке. А то все таки шустрые, не успевая уследить. Ну, как тут наша больная. Привычно начав диагностику, зритель подмигнула линия. Так, тут хорошо. Ага, это нормально, а вот тут не очень, бормотал он, снимая повязку с правой руки телохранительницы. Сейчас подправим. В принципе, даже лучше, чем я ожидал. Просто чудесно. Улыбнулся мастер жизни, он тут же добавил, не рассчитывая встать с постели раньше, чем через двое суток, и нечего так укоризненно на меня смотреть. Нужно еще голосовые связки проверить. Осознавайся, разговаривала уже?» Девушка лишь обреченно вздохнула. «Если так подумать, то еще неизвестно, кто страшнее. Ее палачи или Алталандер?» Лично Алина больше склонялась ко второму варианту. «Так, посмотрим, что тут у нас». Целитель увлеченно следовал горло телохранительницы. «Хорошо, все прекрасно зажила. певица тебе, конечно, уже не быть, но разговаривать сможешь». И даже громко, если понадобится. Но прямо сейчас проверять не советую. Спасибо вам. Улыбнувшись, хрипло поблагодарила телохранительница. Вы спасли мне жизнь. Уже не в единожды. Ну, в этот раз для начала тебе бы стоило поблагодарить Даниэра с отрядом. Хмыкнул мастер жизни, отходя от кровати, уступая место владыке. Если бы не они, то мне и спасать бы некого было. А сейчас отдыхаю. Чуть позже пришлю Алту ну, хорошо. Покладисто согласилась Алина. Радует уже то, что я у себя в спальне, а не в целительском крыле. М да у нас тут просто внеплановый ремонт приключился. Покосившись на Герри, это целитель. Поэтому ты здесь. С любопытством, глянув на владыку, Алина вопросительно приподняла бровь. Но тот лишь мотнул головой, присаживаясь рядом. Герриату не хотелось сейчас объяснять, в чем там дело. Он до сих пор испытывал чувство вины за свой срыв. Скоро прибудут у Ларри или Сару. Владыка, испытывающий, посмотрел на Алта Алендера. и Я помню. Целитель недовольно поджал губы. Не будь у нас так мало времени, запретил бы, но понимаю, что выхода нет. Дайте ей хотя бы пару часов, да и мне подготовиться не помешает. Хорошо. Согласился Гайрят. Я бы и сам не хотел, но, как вы правильно заметили, другого выхода у нас нет. Может, мне объяснять, в чем дело? Мрачно поинтересовалась Алина. Вздохнув, Владыка кинул сочувствующим взглядом свою телохранительницу и, взяв ее за руку, пояснил. «Нам нужно добраться до тех, кто облечен властью в этой шайке, а для этого необходимо, чтобы ты вспомнила лица». Гаррит замолчал, не желая напоминать о неприятных событиях. «Наставник при помощи одного заклинания сможет вытянуть из твоей памяти их образы, состав иллюзорные портреты». Наконец закончил он. «И как всегда это ударит по мне?» Криво усмехнулась Алина. «Ничего, выдержу. Не страшнее того, что пришлось пережить». Алталандер неодобрительно покачал головой, но от комментариев воздержался. Как бы он ни считал, но иного выхода у них действительно не было. Именно такие ситуации целитель больше всего не мог терпеть в своей работе. Всегда тяжело наблюдать за тем, как только что спасенный вновь подвергал себя риску. Все, что мастер жизни мог сделать, по максимуму убрать последствия таких заклинаний. «Тогда я вас оставлю». Откланялся целители. Встретимся чуть позже. Дождавшись, когда Алталандр уйдет, Владыка поднес к своим губам руку Алины и тихо проговорил. Когда все закончится, мы с тобой отправимся в одно мое любимое место. Туда, куда не смогли попасть в прошлый раз. Но только нужно убедиться, что рядом нет тех, кто хочет испортить наш портал. Пошутила девушка, с нежностью, наблюдая, как говорят, вновь прижал ее ладонь к своему лицу и слегка потерся в нее. Обещаю, на этот раз все будет хорошо. Мужчина ласково улыбнулся, проведя подушечкой большого пальца по губам телохранительницы. «Я верю тебе», — ответила она, прикрыв глаза. «Прости, я замучу тебя». Владыка попытался встать, но Алина удержала его. «Полежи со мной». Девушка умоляюще посмотрела на Гайрета. «Хочу убедиться, что это не сон и не игры моего разума». Владыка сразу же выполнил ее просьбу. Осторожно, обняв Алину, уткнулся носом в ее волосы. Ему тоже хотелось поверить, что на самом деле все хорошо. Девушка здесь, рядом с ним. А те безумные дни, когда он искал ее, остались позади. За такими мыслями Гарри от сам не заметил, как уснул. Но даже во сне он бережно прижимал к себе телохранительницу, словно пытаясь защитить ту, от грызящей опасности. Мужчине показалось, что прошла всего пара мгновений, когда Алтал рай пришел их будить. Спустя полчаса, когда они привели себя в относительный порядок, в спальню вошли Даниэр, Алталандр, Кромпринц Лисар, Алта Лария и Инар из клана Белых Волков. «Ну что, ты готова?» — поинтересовался Даниер. «Относительно». Улыбнулась Алина. «Но отступать не намеренно». «Тогда приступим». Алталрай ободряюще сжал ее руку, присаживаясь рядом. Закром глаза и сосредоточился на лицах тех, кого ты видела. «Будет немного больно, но я постараюсь смягчить неприятное ощущение. Выполнив просьбу придворного мага, девушка прикрыла глаза, погружаясь в страшные для нее воспоминания. Алине даже не пришлось напрягаться, чтобы увидеть лица своих мучителей. Она никогда не сможет их забыть. Почувствовав ноющую боль, телохранительца лишь упрямо сжала губы, не давая вырваться наружу ни единому звуку. «Эти трое мертвы», — раздался напряженный голос Даниэра. Вот этого я лично прикончил, когда он пытался убить Алире. Были еще двое. Сквозь плотно сжатые зубы выдохнула Лисовская. Головная боль возрастала неимоверно быстро. Алине приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы не застонать. Радовало лишь то, что она видела не так уж и много. Следовательно, нужно вспомнить еще двоих, и учения прекратятся. Глубоко вздохнув, девушка максимально четко представила себе Калиру и Лару последовавшая вспышком боли, прокатившейся огненной волной от макушки до кончиков пальцев на ногах, заставила ее ощутимо вздрогнуть. Но прежде чем все же потерять сознание, успела услышать удивленный голос Инара. «Я их знаю». Алина пришла в себя уже вечером. «Как ты себя чувствуешь?» Гарри наклонился с тревогой, смотря на телохранительницу. «Лучше». Хриплым голосом отозвалась она. «А что рассказал Инар? Поинтересовался припоминая события, предшествовавшие ее обмороку. он ведь узнал их двадцать лет назад эта колера была невеста одного оборотня из клана черных пантер. вот только там вышла какая-то мутная история ее жениха вместе с его сестрой ее жениха вместе с его сестрой жестоко пытали, а затем убили. Калира же бесследно пропала и потому считалась погибшей. Виновных так и не нашли, а вот вторая алта Лара, дальняя родственница из мира. Эйнар видел ее, когда они гостили у морского герцога. За ней-то и отправился Даниэр. «Хорошо, значит, вскоре мы сможем узнать, если не все-то многое». Алина хмуро посмотрела в окно. «Нужно быстрее разобраться. Почему-то мне кажется, что счет пошел на дни. И что будет тогда?» Насторожно поинтересовался владыка, даже не пытаясь поставить под сомнение ее слова. «Не знаю, но нам это точно не понравится. Не думай сейчас об этом» от прилег рядом с девушкой и осторожно обнял. «Хотелось бы, да не могу», — вздохнула телохранительница. «Хотя...» Повернув голову, Алина залюбовалась красотой черт лежавшего рядом эльфа. Девушке казалось, что сколько бы времени ни прошло, она всегда будет также реагировать на владыку светлых эльфов. Протянув перевинтованную руку к лицу Гайриата, телохранительница кончиками пальцев погладила его по щеке отмечая, как мгновенно потемнели глаза любимого. «Так что ты хотела сказать?» Охрипшим голосом спросил Гэрриат, накрыв узкую ладошку своей рукой. «Мне снился довольно приятный сон». Алина мгновением прикрыла глаза, но тут же вновь посмотрела на мужчину. «В этом сне кое-кто сказал, что любит и не хочет меня потерять». Застыв на пару мгновений, Гэрриат уткнулся губами в висок и чуть слышно прошептал. «Люблю». Губы Алина, растянувшись в шильной улыбке, эхом вторили. «Люблю». На рассвете их разбудили чьи-то возбужденные голоса. Вчера вечером эльф так и не ушел к себе, оставшись телохранительницей. Девушка еще пошутила, что они поменялись местами. Хотя она была совсем не против того, что владыка в эту ночь спал рядом. Алине понравилось ощущать рядом с собой тепло чужого тела и знать, что этот эльф принадлежит только ей. И вот сейчас, когда она так уютно устроила свою голову на плече мужчины, им нагло помешали. Да проснитесь живы! возмущенно тормошая и хрыкнул Даниир. Чего ты хочешь, чудовище? Отпихнув наглую руку, трясшую ее за плечо, спросила Алина еще более хриплым после сна голосом. Мы доставили Алту и Лару, а заодно и старшего сына морского герцога, который до нельза возмущен таким поведением по отношению к его родственнице. Ответил глава теней. Кстати, эта достойная леди как раз собиралась отбыть какой-то своей подруге, так что мы вовремя подоспели. Судя по огромному багажу и сундучку с драгоценностями, она не планировала возвращаться в ближайшее время. Отлично. Резко приподнявшись, бодро возвестил Гарриат. Куда ты ее доставил? В ту же камеру, где заточили Алту с Ответил Даниер и поморщился. «Девица, скажу я вам, пренеприятнейшая. Думал, что оглохну, когда она начала визжать. Сейчас переоденусь и можем отправляться. А я с вами». Алина встала с кровати и для глянула на владыку. «Возражения не принимаются. С Алтамаландером будешь сама разбираться». Махнул на нее рукой Гарриат. Собирайся, я скоро приду». Наскоро девушка переоделась и начала нервно прохаживаться по комнате. Ей предстояло встретиться с той, кто точно сможет пролить свет на все происходящее. Пришедший за ней владыка застала лину на террасе. Тихо подойдя, Гарри отобнил телохранительницу за талию, прижимая к себе. Девушка сразу же расслабилась. Опершись в владыку, она немного задумчиво спросила. а «Скажи, тебе не кажется, что все эти события... Не знаю, как правильно сказать. У тебя тоже такое чувство, что нами кто-то управляет, словно марионетками?» Понимающий кивнул мужчина. Ощущаю себя незначительной букашкой, и это меня злит. Да, именно так. Не переживай, вместе мы с этим справимся. Гэрик повернул ее к себе и прикоснулся губами в невесомом поцелую. Нам нужно идти, а то Даниэр опять шипеть начнет. Он всегда не в настроении, когда не выспится. Открыв портал перехода, Владыка пропустила Алину вперед. И вновь она оказалась в знакомом каменном помещении без окон, но с множеством дверей. «Правда, сейчас здесь толпилось слишком много народа, ожидающего их». «Рад, что с вами все в порядке, Алталеры!» Эйнар шагнул к ней навстречу. «А уже я так как рада!» Усмехнулась телохранительница. «И поэтому ты скачешь по дворцу!» Целитель многообещающе улыбнулся, глядя на строптивую пациентку. Отстань от ребенка!» Рай подбоченился и загородил собой ученицу. «Она, как никто другой, имеет право здесь присутствовать!» К ее удивлению, мастер жизни довольно спокойно отнесся к словам придворного мага. Вот только Алина все равно настороженно погасилась в его сторону. И сделала себе зарубку на память, прийти самой и покаяться перед целителем. А принесет пронесет и не чего-нибудь в качестве воспитательных мер. «Раз все вопросы решены, может, навестим уже Алтуалару?» Подал он голос Лисар. «Да, не стоит тянуть», — согласился владыка, открывая дверь камеры. Входя в помещение, Алина посмотрела на светловолосую женщину, одетую в дорожное платье темно-синего цвета. В глазах Алтай Лары, когда она заметила среди вошедших телохранительницу, промелькнул ужас сменившейся обреченностью. Она понимала, что ей не выкрутится. И тем сильнее горила себя за то, что не поспешила с отъездом. Ведь сейчас бы могла быть в безопасности. «Алтай Лара, думаю, вы прекрасно понимаете, по какой причине находитесь здесь». Обратился к ней Даниэр. Поэтому не вижу смысла медлить. Он уступил место придворному магу. Алтай рай быстро наложил заклинание и кивнул в Алтай Лара, вы признаете, что служите тому, кто называет себя великим спасителем? Спросил Горят. Да. Бесцветным голосом подтвердила женщина. Вы по доброй воле стали служить ему. Да. Так же безразлично ответила она. Что сподвигло вас на этот шаг? потому что это я должна была блесать в Академии, а не эта высокомерная выскочка». Громко хлопнув ладонями по поверхности стола, Лара вдруг принялась, непонимающе оглядываться вокруг. «Это мы, люди, должны править миром, а вы подходите только на роль наших рабов. Старшие расы более ни на что не пригодны». «Бабы дура», — повторила Алина давно звучавшая тут же слова, и соской посмотрела на каменную стену. «Полностью согласна» сказала Алтау Лария с презрением, глядя на женщину. «Кто вас познакомил с великим спасителем?» Тем временем поинтересовался гаррет «Моя однокурсница». Алтаулара Лара мило улыбнулась. «Ее семья уже не одно поколение служит ему». «Вы видели его лично?» «Встрял кромпринц». «Нет, ну что Женщина кокетливо похлопала ресницами. «Он показывает лицо только самым доверенным людям. Я видела лишь фигуру в темном плаще». Гаррит при этих словах как-то беспомощно переглянулся с даниером Выходило, что они опять ошиблись. И даже алтая Лара, на которую были возложены такие надежды, ничем им не поможет. «Скажите, как вы познакомились с Калерой?» Неожиданно поинтересовался оборотень. «Она старшая сестра, той однокурсницы. Правда, мы хорошо придумали?» Поинтересовалась женщина, а в ее взгляде читалась жажда одобрения. «Что вы придумали?» Опершись руками о стол, Эйнар приблизил свое лицо практически вплотную к лицу Лары. «О, это было весело!» – пленница похлопала в ладоши. Калера совсем потеряла голову от этого вшивого недоноска и даже собиралась выйти за него замуж. Чтобы не допустить такого позора для их семьи, много веков служившей великому спасителю, мы придумали план. Двое из наших надели амулеты, создав личину ее женишка с сестрой. Когда Калера пришла на встречу с ним, то увидела, как они занимаются любовью. Конечно, она не сразу поверила, но мы предоставили сфабрикованные доказательства. После них Калера окончательно уверилась в предательстве оборотня. Даниеру и Сару пришлось повиснуть на Энаре, чтобы тот не накинулся на пленницу. Оттащив его в сторону, они предоставили оборотни заботам Алта-Аландера. Целителю пришлось применить одно из заклинаний, которым успокаивал особо буйных пациентов. А что было дальше?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 Пленница надулась, а в глазах заблестели слезы. Кажется, она действительно искренне злилась на то, что оказалось недостойно доверия. «Значит, вы не знаете, кто он такой и где его можно найти?» Алина отодвинулась подальше от женщины, испытывая искреннее чувство омерзения. «Почему это не знаю имени?» – возмутилась Алтая Лара, начав раскачиваться из стороны в сторону. «Очень даже знаю. Его зовут Дорал». Самодовольно закончила она, обхватив свои плечи руками и зябко поежившись. «Холодно здесь». Гробовая тишина, возникшая в комнате, заставила Алину судорожно вспомнить, где она уже слышала это имя. Телохранительница оно определенно было знакомо и вызывало какие-то неприятные ассоциации. Обернувшись, девушка наткнулась взглядом на побледневшего мастера жизни. «Может, это не он?» Хрипло пробормотал Алталандер. «Возможно, кто-то скрывается под его именем». «Боюсь, что нет». — ответил придворный маг, успокаивающе сжав плечо своего друга. — Наставник, неужели вы думаете? — начала Алтаулария. Лария. Обведя всех присутствующих каким-то потухшим взглядом, рай проговорил. — Я, кажется, знаю, зачем ему были нужны полукровки. А еще догадываюсь, для чего понадобились мастера жизни. — И для чего же? Наследный принц драконов весь понабрался в ожидании ответа. Но рай обратил все свое внимание на пленницу. «Вы знаете, где Торл Черный?» «Нет», — надув губки, обиженно ответила та. «Колера лишь однажды сказала, что он мертв, поэтому и живет среди мертвых. Наглость стерва». Посмотрев на владыку, придворный Макс сообщил. «Думаю, нам больше нечего здесь сделать. Гарри согласно кивнул. Даниэр тут же забрал со стола записывающий кристалл и спрятал его в карман куртки. Когда же Алтал Рай снял заклинание, Алтай Лара испуганно дернулась, затравленно смотря на окружающих. Тем временем владыка обратился к Алтунейлу, все это время молча наблюдавшему за допросом. — Думаю, вы понимаете, что мы не можем отдать вашу родственницу. — Да, понимаю. Каким-то омертвевшим голосом ответил тот. — Мы не будем препятствовать, она ваша. — Что?! Дернувшись как от пощечины, алтая Лара умоляюще посмотрела на своего родственника. «Нет, прошу тебя, помоги мне! Спаси меня, ведь мы выросли вместе! Не бросай меня здесь!» Но Алт никак не реагировал на ее слова, молча покинув камеру. За ним последовали все остальные. Алина, выходя последней, оглянулась. алтая Лара смотрела... Алтая Лара смотрела расширенными от ужаса глазами на то место, где совсем недавно стоял кузен, словно до сих пор не веря, что тот бросил ее. Закрыв дверь камеры, девушка подошла к Гэриэту, стоящему у открытого портала. Еле заметно улыбнувшись ему, Алина погрузилась в золотистое свечение, чтобы оказаться в кабинете владыки, где уже находились все остальные. Появившийся сразу же следом за ней Гэриэт осторожно обошел телохранительницу, еле ощутимо проведя кончиками пальцев по ее ладони. Алина с трудом сдержала неуместную сейчас улыбку, ощущая, как по телу разливается тепло от столь незамысловатой ласки. Дождавшись, пока владыка сянет за стол, она уже хотела, как обычно, встать позади кресла, когда девушку остановил грозный оклик целителя. «Куда?» Настороженно посмотрев на Алта Ландера, Алина непроизвольно сглотнула. «Сюда!» – перепечатал мастер жизни, указав на место рядом с собой на диване. Даниэр как-то слишком шустро отодвинулся в сторону, освобождая больше места. Алина же беспомощно посмотрела на владыку. от еле заметно и сочувствующе кивнул. Телохранительнице ничего не оставалось, кроме как присесть рядом с целителем. «Держи». Вытянув из пространственного кармана какую-то бутылочку, Ауталандр протянул ее своей не в меру ретивой пациентке, чтобы выпила всю до капли. Алина шустро закивала головой, выказывая готовность исполнить приказ в точности. Смех кому сказать, но целителя она действительно боялась. Девушка раньше-то не особо любила врачей, а теперь, когда на нее смотрели таким многообещающим взглядом... Нет уж, лучше не рисковать. «Хм, рай, что вы имели в виду, когда сказали, что знаете, для чего нужны эти жертвы?» Поинтересовался оборотень. «Всем вам известно, что в нашем мире существует один орден, в который входят только сильнейшие маги». Принялся объяснять придворный маг. «Я тоже в нем состою. Этот орден охраняет кристаллы, на которых записаны заклинания, признанные запрещенными в нашем мире. Когда я искал зацепки, то связался с нынешним главой ордена и кое-что узнал». На некоторое время маг замолчал, собираясь с мыслями. Никто не смел его торопить, хоть на лицах собравшихся и читалось нетерпение. Многие тысячи лет назад жил один маг. Наконец продолжил Рай. История не сохранила его имени, но он создал поистине ужасное заклинание. Смысл его в том, что из магически одаренных полукровок вытягивалась не только их сила, но и жизнь. За счет этого ритуала маг мог обновить свой износившийся организм и прекратить процесс старения на сто лет. А затем спустя век ритуал следовало повторить. Как вы понимаете, маг был человеком. У всех остальных рас длительность жизни достаточно большая, и мне зачем ее продлевать. Мы не знаем, могут ли донорами служить и чистокровные представители какой-либо расы, да и не желали проверять. Скорее всего, он использовал полукровок потому, что в те времена их не жаловали, считая позором сам факт их рождения. Поэтому я и думаю, что под именем Дорала Черного не скрывается тот -то на другой. «Ну — Подождите, наставник, — встрепенулась Алина. Вы говорили, что ритуал проводится раз в сто лет, а полукровок похищали каждые 50. Я тоже думал об этом. Согласился Мак. Тут два варианта. Первый, Дорол проводит ритуал еще для кого-то. А чтобы не было так заметное исчезновение сразу двух полукровок, они сменяют друг друга. Или же силу этих несчастных просто заготавливают впрок, помещая специальные кристаллы. Но вот где их хранят, ума не приложу, ведь от них должен идти неимоверный фон. В смысле заготавливают впрок? Ужаснулся Алтнейл, все еще не отошедший от услышанного в камере. Но смотрите, этот великий спаситель, как нам стало известно, хочет уничтожить все расы, кроме людей. А если не станет нас, то откуда появятся полукровки? Они со временем тоже исчезнут. Тем более многие погибнут и сейчас, если мы его не остановим. Следовательно, жизнь Доралл себе больше продлить не сможет. Я бы на его месте так и поступил. Всех полукровок он не может сразу захватить, чтобы не вызвать подозрений. А раз в 50 лет вполне. Мы же ничего не замечали, пока Али Рэй не обратила на это внимание. Но это же просто безумие какое-то, — возмутилась Алтау Лария. А он и есть безумец, моя дорогая, — подтвердил Алтал Рай. На какое-то время комнату наполнил оживленный разговор. Все что-то говорили, перебивая друг друга. Пытались что-то доказать, старательно отгоняя от себя мысль, что придворный маг может оказаться прав. И только владыка не участвовал в общей беседе, о чем-то крепко задумавшись. «Тихо!» Неожиданно Гэрри отстукнул рукой по столу, привлекая к себе внимание. «Успокойтесь все. Я думаю, что наставник прав. И нам всем стоит это принять, как бы неприятно ни было. От этого зависят жизни наших народов. Алталрай, скажите, вы выяснили, для чего им были нужны мастера жизни?» «Да», — ответил маг. «В ордень хранится несколько описаний ритуалов с применением силы мастеров. Но я почти уверен, что знаю, какой именно ритуал исполнял Доралл». Это переселение душ. А что? сдавленно переспросила Алина, недоверчиво глядя на мага. Судя по всему, тогда в битве, против ордена всепрощающего, выжил не только Дорел, но и Элрис. Слишком уж всем гладко прошло, задумчиво сказал Алтел Рей. И все мы прекрасно помним, как она ненавидела свое нынешнее тело. Поэтому вывод напрашивается сам собой. «Я знаю, что для этого ритуала нужна сила как минимум двух мастеров жизни и подходящее тело». Это заклинание когда-то создала могиня, пытавшаяся спасти умирающего от болезни сына. И ей это удалось. «Во всем этом я не понимаю только одного». «Холодно», — сказала Алина. «Зачем вы храните эти кристаллы? Почему не уничтожите их?» «Все копии действительно были давно уничтожены», — ответил Рай, сурово глядя на телохранительницу. «Но эти, самые первые...» Они впитали в себя столько отрицательной энергии, что уничтожение хоть одной из них разрушило бы следом и шестую часть нашего мира. Ты бы взяла на себя такую ответственность? Маг, прищурившись, ожидал ответа, но Алина только смущенно опустила взгляд. А Вот и мы не смогли. Все члены Ордена прилагают максимум усилий, по крупицам высвобождая их энергию, рассеивая ее по миру. Но пройдет еще много лет, прежде чем кристаллы можно будет безопасно уничтожить. Но откуда Доролу известно про эти заклинания? Алтаулария перевела внимание негодущего мага на себя. Неужели записи были украдены? Нет, если бы такое случилось на самом деле, Орден перевернул бы все с ног на голову, но нашел украденное. Ответил резко успокоившийся наставник. Нам неизвестно, откуда Дорол узнал о них, но, скорее всего, у него есть копия. Поэтому нам просто жизненно необходимо найти его убежище. Если он до сих пор не предпринял никаких шагов, значит, все эти века готовился к чему-то грандиозному. «Знать бы еще, где его искать!» — рыкнул оборотень. «Мертвая пустошь!» — ответил молчавший все это время Алталандер. «Почему именно там?» — заинтересовался владыка. «Я все это время обдумывал слова Алта и Лары о том, что мертвый живет среди мертвых», — пояснил целитель. «Мертвая пустошь — самый идеальный вариант. Прошло уже не одно тысячелетие после всеобщей войны, а эта территория до сих пор безжизненна». Да и магический фон там такой, что и Академию магических искусств спрятать можно. Если искать Дорола со всей шайкой, то только там. Вот только есть одна маленькая проблема. Потерев подбородок, сумрачно сказал кромпринц. Из-за этого фона мы не сможем просканировать местность. Значит, нужно немедленно выслать разведчиков, решил ладыка. Время не терпит».